Он перебрался через железнодорожные пути и пошел к машине. Сначала робко, но с каждым шагом все смелее и смелее. Когда нечего терять, нечего и бояться. Останавливаясь у открытой дверцы, Андрей уже улыбался. «Как ты меня нашла?» — спросил он. «Вадик растрепал». «Товарищ называется». «С Вадиком твоим я не общалась. Он у Линки лежит». «Пьяный?» «Голый!» «Что ж ты мне наврал?» Сказал Гертуда, впрочем, вполне дружелюбно. «Про то, что я чер? Вернее, что не чер? Про то, что в Гамбурге живешь? Ладно, садись!» Операторы с конвертера уже зашли на перун и ошеломленно замерли. Девушка, автомобиль и Андрей никак не увязывались. Был среди них и сменившийся Новиков. Андрей помахал им рукой, и, обойдя машину, утонул в спинках-подушках-подлокотниках. Гертруда поправила прическу и, прежде чем вернуться взглядом к дороге, рванула вперед. Где-то у самого уха взвизгнули колеса, и машина, оставив позади тучу оранжевой пыли, вылетела на среднюю полосу. За рулем Гертруда держалась еще лучше, чем в постели. Андрею стало интересно, какое из этих удовольствий она попробовала раньше. Ответить определенно он не смог, зато окончательно понял, что автобус в Гертруде без надобности. «Откуда ты знаешь, где я работаю?» — спросил Андрей. «Я все про тебя знаю», — ласково произнесла она. «Я даже знала о длину твоего члена еще до того, как ты разделся». Андрей озадаченно посмотрел. «И что скажешь?» — выдавил он. «Что? А, ты об этом?» — Не надо цинизма. Я в медицинском смысле. — Ну и куда мы едем? — Только не в Гамбург, — усмехнулась она. — Ко мне, конечно. — Я не хочу. — Ой, не будь таким киселем, — капризно протянул Гертруда. — В носках? — спросил Андрей. — Что? — Не будь киселем в носках? Ты это хотела сказать? — «Я все не мог вспомнить, где я твой голос слышал. Тогда вечером, в кустах». «Да, это была неудачная попытка», — спокойно сказала Гертруда. «Меня ведь предупреждали». «О чем же?» «Что появится незнакомка и...» «Надеюсь, прекрасная?» — вставила она. «Да, профессор был прав». «Спасибо. И что дальше?» «Ничего?» — Андрей, испытывающий, посмотрел на Гертруду и невольно залюбовался ее профилем. «Ничего хорошего!» «Тебе удобно?» — не попад спросила она. сиденье удобное?» Андрей поворочился. «Упругие сегменты кресла неизменно оказывались на нужном месте. Мне не с чем сравнить». «Можешь сравнить с пластиковым стулом в Бибереве-6?» — сказала Гертруда. Ошибается твой профессор. Ничего хорошего у тебя не было раньше. А теперь пойдет не жизнь, а сметана, догадался он. Я выиграл в лотерею. Не припомню, чтобы покупал билеты. Билетик тебе родители подарили. В тот момент, когда твой папа в твою маму. Все, все, не буду. Я знаю, как трепетно черы относятся к родственникам. Неизвестно, правда, почему. Они вас помнят. Они о вас заботятся. Еще раз тронешь моих родственников, и у тебя на носу будет не одна горбинка, а две. Или все-таки одна, но большая. Гертурга резко остановила машину и, положив локоть на спинку, повернулась к Андрею. Ты же культурный человек. Гамлетов читаешь. Ты чего такой злой? Извини, тихо сказал он. У меня Барсик умер. Соболезную. А ты это умеешь? Уметь не значит демонстрировать, верно? Надо быть менее проницаемым и не рисовать на лице все, что чувствуешь. Это первое, к чему тебе придется привыкнуть. В городе живут по-другому. Мне-то что? Я в блоке. В блок ты больше не вернешься. Это почему же? «Потому что ты не чер. Ты никогда не был чером, Белкин!» Автомобиль стоял у самой обочины. В сантиметре от окна качнулась потревоженная ветка, и на капот спорхнула маленькая птичка с пестрым хвостом. За узкой лесопосадкой с лязгом пронеслась линейка. А Андрей все сидел, оцепенело глядя на переднюю панель. Странно, но радости он не испытывал. Тридцать два года в окраинных блоках. 32 года. Продукты из гуманитарки, одежда из гуманитарки, электричество и вода по лимиту. Вся жизнь за счет государства. Бесплатная, никчемная, напрасная. Жизнь среди черов. Кто же он, если не чер? Продолжай про билетик, попросил Андрей. Просчастливый. Гертруда запустила ему пальцев в загривок и поцеловала в щеку. «Ты когда-нибудь причесываешься?» «Когда стригусь, а что?» «Значит, пора подстричься. Кстати, и переодеться. Не будет же весь город изображать, что не замечает?» Она легонько тронула руль, и машина с заносом вылетела на дорогу. «Тебя долго искали и очень долго проверяли, — сказал Гертруда. Так что можешь не сомневаться». «Я не сомневаюсь». И не удивляешься? Учусь быть непроницаемым. А, быстро учишься, молодец. Сколько же ты получаешь? Такие вопросы у нас не задают. Урок номер два, да? Понятно, сказал Андрей. Нет, мне интересно, сколько все это стоит? Квартира, машина, платятся всякие красивые. Что надо делать, чтобы так жить? Кем я у вас буду работать? В центре освободилась вакансия дворника? Работать ты не будешь. У тебя для этого слишком высокий статус. Работать приходится таким, как я. У кого от двухсот до тысячи баллов. Соболезную, театрально развел руками Андрей. У меня-то и подавно, семьдесят Гораздо больше, возразила она. «Немногие могут похвастаться таким интеллектом». Андрей засмотрелся на приближающийся город и не сразу уловил смысл сказанного. «О чем ты?» — молвил он, не решаясь повернуться к Гертруде. «У меня 75, Даже для конвертера маловато». «Мы все проходим три контроля». «Это известно. Мне Эльза Васильевна говорила». «То есть Эльза, наставница». «Сам я не помню». «Меня до второго не допустили. И так все ясно было уже в 5 лет». «Процентов на 90 бывает ясно», – кивнула она. «Основные свойства личности в 5 лет уже сформированы. Потом остается определить второстепенное. Склонности, способности». «Второстепенное?» «Второстепенное», – подтвердила Гертруда. «И еще кое-что». «Насколько человек со своими талантами окажется полезен обществу?» «Значит, все эти годы я со своими талантами...» — начал Андрей. «Да», — сказала она. «А теперь, значит...» «Да». «И кто же это решает насчет пользы?» — сдавленно проговорил Андрей. «Не заводись, не надо. Наша роль сравнима с ролью рядового оператора». Мы делаем то, что от нас требуется. Не больше и не меньше. И ты один из них? Из этих операторов? Нашего общего конвертера? Но я все равно не понимаю. Я каждый месяц прохожу тест. Нет, покачала головой Гертруда. Это не тест интеллекта. Это фикция. Автомат по сетчатке распознает твою личность и отсылает запрос в координационный центр а там уже готов результат на тебя и таких, как ты, независимо от вашего реального статуса. Вам просто накидывают пару-тройку баллов или наоборот снимают. Разницы-то нет. Главное, чтобы ИС не превышал 150. Андрей задумался. Он мог бы жить в центре с детства, мог бы иметь такой же автомобиль, такую же квартиру. Он мог бы себя уважать, «Сколько у меня на самом деле?» «Это секретная информация». «Для меня?» «Для меня!» усмехнулась Гертруда. «Но почему сейчас?» «Мы ждали подтверждения. Как только мы его получили, я тут же поехала за тобой». «Я не про сегодня, я вообще...» «Возможно, республики потребовались твои способности». «И в чем они заключаются, эти мои способности?» «Не знаю», — ответила она. «Действительно не знаю. И не хочу знать». Гертруда, не снижая скорости, промчалась по пустынным улицам и затормозила у своего дома. Андрей узнал его безо всякого труда. Салатные кубики на небесно-голубом. В Бибереве-6 ориентироваться было несравненно сложнее. За входными дверьми Андрей заметил пару мелких осколков и сырое пятно. Интересно, сберег ли Вадик вторую? Зайдя в квартиру, Андрей почувствовал чье-то присутствие. Он замешкался, но Гертруда ободряюще похлопала его по спине. Андрей остановился у закрытой гостиной и, положив ладонь на ручку, снова обернулся. «Нас не ждали так рано», — пояснила Гертруда. Андрей толкнул тяжелые двери. На круглом столе в центре комнаты лежала знакомая квадратная коробка. Рядом, скрестив руки на груди, стоял его новый наставник Сергей Сергеевич. «Здравствуй, Андрюша!» – сказал он. «Проходи! Здесь нам мешать не будут!»